Глава 26 «Ты мог бы остановить его в любой момент», — сказал Лев. «Почему ты все это не прекратил?» Из его ноги уже достали пулю. Рана была обработана, зашита и привязана, А Ольга вкатила ему еще одну дозу обезболивающего. Он мог даже ковылять по комнате, опираясь на принесенную кем-то из соратников палку. В данный момент он доковылял до диванчика и тяжело плюхнулся на него. «Я задумался», — сказал Ломтьев. «Ты задумался, а мне теперь хромать весь остаток жизни!» «Смени тон», — посоветовал Ломтьев. «А то остаток окажется куда короче, чем ты думаешь». «Да что уж теперь», — мрачно сказал Лев. мной заинтересовалась Сиб, я в розыске, мне надо уходить за границу, а я не уверен, что я настолько ценный кадр для организации личного коридора». А теперь я еще и ходить полноценно не могу. Печальна твоя участь, — равнодушно сказал Ломтьев. Но ты всегда можешь обратиться к целителю. Для этого в любом случае надо выбраться за пределы империи. Революция — это жертвы, — сказал Ломтьев. Это тебе не фонариками во дворах светить. Это опасная игра. И когда ты в нее включаешься, ты должен правильно оценивать все риски и быть к ним готовым. Или тебе стоит поиграть во что-то другое. «Тебе легко говорить». «Да», — согласился Ломтьев. «Мне легко говорить, потому что я уже потерял все. Почти все. И единственное, что у меня осталось важно, это жизнь мальчика, которую ты сам поставил под угрозу. Ликвидировав этого жалкого, я дал ему слово», — сказал Ломтьев. «Когда-то очень давно я привык держать свое слово. Любой ценой». «Послушай, Лев», — сказал Ломтьев. «Обнаружение — это был вопрос времени». «За последние ночи случилось так много разрушений, что они и так скоро бы узнали о моем возвращении в город. В нашем плане это ничего не меняет». «А если император уедет из города?» «Нет», — сказал Ломтев, — «не уедет». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я знаю этого человека», — сказал Ломтев. «И я понимаю, какую систему власти он все эти годы выстраивал». Если он побежит, это будет признанием, что он не контролирует ситуацию. И тогда те, кто ниже, получат сигнал. Как только Акела промахивается, стая начинает задавать вопросы. «Кто промахивается? О чем ты?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — сказал Ломтьев. Местные пирамиды власти держатся при условии, что на вершине стоит самый страшный, а Меньшиков не Романов и не винзор которые могли, а в случае винзора могут и до сих пор полагаться только на силу, задействуя мозг лишь по минимуму. Дар Меньшикова, скажем так, менее зловещ и менее ультимативен, что делает его более зависимым от князей. И как только князья начнут сомневаться, тут все и зашатается. Он не побежит. «К тому же у него есть личное убежище, которое, хоть и выключает его на время из большой игры, но делает неуязвимым». «Да, я понимаю, что вас устроит и этот вариант», — сказал ломтьев. «Он устроит всех, кроме тебя». «В любом случае он не побежит», — сказал Ломтев. «Ему нужно победить меня в бою. Своими ли руками или руками своих вассалов это здесь не столь важно». «И ты сделал все, чтобы обеспечить ему такую возможность». «Ваша тактика обречена на провал», — сказал Ломтев. «Громить склады, лаборатории, военные базы и научно-исследовательские центры — это все, конечно, хорошо и наносит империи урон, но урон не критический. Все, что я разрушил, они смогут возместить за пару месяцев. Нужно поднимать ставки». «Еще немного, и ты расскажешь, что с самого начала так все и планировал». «Я ничего не планировал», — сказал Ломтев. «В такой ситуации планировать бессмысленно. Слишком много вводных, слишком много неучтенных факторов и тех, что зависят не от тебя. У меня есть цель, и я к ней иду». «Да, я вижу». «Так ты дашь мне посмотреть компромат на Кислицкого?» Лев застонал. «Может быть, просто обезборивающее?» Понемногу прекращало действовать. «На самом деле никакого компромата нет?» уточнил Ломтев. «Да там его тонны!» сказал Лев. Но там нет ничего такого, чего император бы не знал или не мог бы простить с учетом того, что Кислицкий для него делает. Мы можем попытаться вызвать скандал, чем запятнать его репутацию в обществе. Но реальная опасность для него может возникнуть только со стороны власти, а эта сторона как раз надежно прикрыта. Даже если бы у нас была видеозапись, как он пьет кровь похищенных младенцев, императора мы бы ей пронять все равно не смогли». «Путь разведчика — это путь лжеца», — сказал Ломтев. «Да какой я разведчик?» «Скажем прямо, не очень хороший». Лев обвел взглядом окружающую их разруху. «Ресурсов пока выделяется недостаточно», — сказал он. «А больше их никогда и не выделят», — сказал Ломтев. «ДВР не очень богатое государство, знаешь ли. У республики хороший потенциал, но ее душит империя». «Она ее и задушит», — сказал Ломтев. «Давай на чистоту». В случае успеха нашей операции вы выиграете для республики пару лет, может быть 10. Император мертв, начнется очередная борьба за власть, кланы вцепятся друг к другу в глотки и отзовут свои войска от границ. Наступят очередные смутные времена, но смутные времена все равно когда-нибудь заканчиваются. И у вас нет никаких гарантий, что новый правитель, имя которого вы сейчас, скорее всего, даже угадать не сможете, оставит вас в покое. Территориальная целостность – это кровоточащая рана любой империи. И колония, или бывшая губерния, или что-то там еще, может отстоять свою независимость только силой. «Так и будет», – сказал Лев. «Да ни хрена», – сказал Ломтьев. Китай решил свои проблемы и больше не заинтересован в очаге напряженности у границ, так что его поддержка будет в лучшем случае только моральной. Британцы сейчас отхлебнут очередных проблем за океаном. И когда повстанцы окончательно договорятся с местными племенами, старое семейство будет ожидать большой сюрприз. Мелкие европейские государства, конечно, осудят агрессию, но исключительно на словах. Может быть, пришлют вам пару сотен бронежилетов, ящик с патронами и два громоотвода. Но драться за вас они не станут. По факту вы останетесь с врагом один на один, и весовые категории у вас все-таки разные. «Не сомневаюсь, что ДВР будет биться храбро и доблестно, по крайней мере первые пару месяцев, а потом ее просто сомнут». «А может быть и нет?» «Я удивлюсь, если будет не так». «Ты не веришь, что за это время сама империя может измениться?» «Нет», — сказал Ломтев, 5-10 лет — это не срок для таких времен, даже если их будут насаждать сверху, а этого никто делать не будет». На самом деле нужно, чтобы сменилось несколько поколений, и то не факт, что не найдется достаточное число людей, которые будут скучать по сильной руке, которая их самих никогда не душила». «И ты так думаешь, потому что...» «Потому что у меня есть определенный жизненный опыт», — сказал Ломтев. «Твой внук в общении определенно приятнее, даже несмотря на то, что он прострелил мне ногу». «Он хороший мальчик», — сказал Ломтев. «И я хотел бы, чтобы он таким и остался». «Почему ты с ним больше не говоришь?» — спросил Лев. «Почему ты сам ему не рассказал?» «Не знаю», — сказал Ломтев. Он взял со стола пачку сигарет, выбил одну, прикурил от лежащей рядом зажигалки, с наслаждением несколько раз затянулся, а потом бросил недокуренную сигарету на пол и тщательно ее затоптал. «Может быть, мне просто стыдно за то, что я вот такой», — сказал он и не нашел другого способа ему помочь. Может быть, я просто боюсь, что общение со мной сделает его хуже. Сам видишь, я не самый приятный собеседник». У Льва была еще одна версия, которая бы все объяснила, но он оставил ее при себе. Ник пришел в себя. Он лежал на кровати, судя по виду из окна, на первом этаже того же полуразвалившегося здания. И его правая рука наручниками была пристегнута к массивному изголовью. Рядом на стуле сидела Ольга. «Вот так, значит, да?» – спросил Ник для наглядности, звякнув наручником. «Это для безопасности». «Моей, разумеется. Не только», – сказала она. «Ты прострелил льву колено». «Я не специально», – сказал Ник. «Но не могу сказать, что мне очень жаль. Он врал мне». Она промолчала. «Впрочем, мне всю жизнь врут», – сказал Ник. Что уж тут жаловаться на посторонних людей, если мой отец лгал мне, глядя мне в глаза. Оба моих отца, если быть точным, и биологический, и приемный. «Я об этом мало что знаю», — сказала Ольга. «А почему я вообще здесь?» — спросил Ник. «В этом доме? Здесь безопасно». «Нет», — сказал Ник. «Почему я здесь вообще? Вам же нужен не я, вам нужен Ломтев. Так какого черта меня вернули?» «Это он настоял», — сказала Ольга. «Говорит, что не хочет занимать тело дольше, чем это необходимо». «Почему же?» «Потому что это может тебя убить», — сказала Ольга. «По крайней мере, он так считает. А твоя жизнь для него на самом деле важна, и он пытается тебе помочь». «О, как я это ценю!» — сказал Ник. «Дед, ты не хочешь появиться, чтобы я смог сказать тебе, как я ценю твою заботу? Или ты и так все слышишь? Хотя бы кивни в ответ!» Ломтев не появился. Впрочем, на самом деле Ник этого и не ждал. «И какой план?» – спросил он. «Кого будете убивать следующим?» «Я не знаю», – сказала Ольга. «Меня в это не посвящают». «А тогда зачем ты здесь?» «Чтобы наблюдать», – сказала она. «Может быть, ты захочешь есть или пить?» «Или в туалет», – подсказал Ник. «Еще слишком рано», – сказала Ольга. «Он сделал все дела перед тем, как уйти». «Как здорово», – сказал Ник. Разумеется, он смотрел приключенческие фильмы, в которых герои запросто избавлялись от нежелательных браслетов. Общеизвестно, что любой наручник можно открыть скрепкой, нужно только где-то раздобыть скрепку, а потом пару часов ковыряться в замке, надеясь, что тебе повезет. Или можно вывернуть большой палец из сустава, протащить кисть через кольцо, а потом вправить его обратно. Наверняка существуют и более экзотические способы. Но что потом? Допустим, Ольга сопротивляться не будет. Лев сейчас явно не боец, а его прибежавших коллег можно будет огреть вот этим самым стулом, отобрать у них оружие и... Какой во всем этом смысл, если враг не только снаружи, но и внутри, и перехвативший контроль Ломтев может вернуть Ника в исходное состояние меньше, чем за минуту, сведя в ноль несколько часов усилий? Нет, эта битва была проиграна еще до ее начала. Ник посмотрел в окно. На улице было еще светло, и, скорее всего, это все тот же день. Значит, Ломтьев приходил ненадолго, и если и совершал какую-то вылазку, то очень недалеко. Скорее всего, еще не совершал. Ждет ночи. Беспомощность угнетала, и не столько физическая, сколько вообще. Не было никакого смысла быть Кларком, расстреливающим десятки врагов, если главный враг живет у тебя в голове, и вот с ним-то ты как раз ничего сделать не можешь. Сам Ник даже не замечал того момента, в который Ломтев перехватывал контроль над телом. Для него это было как один миг, период, просто выпадающий из памяти, из жизни. Как, в принципе, можно такому противостоять? Может быть, и существуют какие-то техники ментальной борьбы. В этом безумном мире может существовать вообще что угодно. Но как их найти и изучить так, чтобы сосед по черепной коробке ничего не заметил? Кларк, пожалуй, был единственным, кто Нику не врал. Он просто говорил ему, что делать, и объяснял, что будет, если Ник этого не сделает. Но Кларку было практически на все наплевать. У него была задача – вывести Ника из Австралии. И худо-бедно, и не без помощи Ломтева, он эту задачу так и решил. Но в той задаче Ник был условием, а для всех остальных он стал средством для достижения целей. Прокрутив в голове разговор с отцом еще несколько раз, Ник понял – что им манипулировали, подталкивая его к единственному выгодному для ДВР решению. И даже если бы он выбрал бегство в Европу или жизнь на Дальнем Востоке, вне всякого сомнения, отец что-нибудь бы придумал, и в конечном итоге Ник бы все равно оказался в Москве. Заложником у людей, которым нужен разрушительный дар Ломтева, и им все равно, что Ломтев будет делать, лишь бы он навел шороху и убил как можно больше людей» а за дедом, как Ник помнил из его истории, не заржавеет. Ник не знал, чем Ломтев занимался в своем мире, но вряд ли это был уход за садом, проектирование домов или какая угодно еще мирная профессия. Слишком уж легко он срывался в насилие, слишком легко начинал платить кровью там, где можно было бы поискать и другой способ. «Ты его видела?» – спросил Ник. «Да. И как он тебе?» «Сложно сказать. Он надержим местью, и он на самом деле хочет тебе помочь. Вопрос только в том, чего он хочет больше, да?» «Он пытается совместить одно с другим, но получается не очень», — сказал Ник. «Знаешь, как погано, когда ты больше не хозяин своей жизни и не можешь принимать решений?» «Знаю», — сказала Ольга. «Многие так живут. Ну, все же не совсем так», — возразил Ник. «Ты говоришь про внешние обстоятельства, про всякие там вассальные обязательства, долг перед обществом и прочее, а у меня тут проблема в собственной голове». «Да», – согласилась она, – «наверное, твой случай уникальный, но я не думаю, что твое положение более тяжкое, чем у детей, умирающих от голода или рака, чем у людей, которых сейчас выгоняет из их домов освободительная армия Китая, чем у тех, кого угораздило поселиться на спорных территориях, и они годами живут под обстрелами» чем у тех, чьи жизни отнимает очередная грызня древних родов. Жизнь жестока и несправедлива. И я должен это принять? Ты должен надеяться на лучшее, сказала она. У тебя-то есть все основания для такой надежды. Скоро все кончится. И дед ускачет в закат при помощи человека, с которым мне так и не дали встретиться, уточнил Ник. Я уже даже не уверен, что он на самом деле существует, не говоря уже о его чудесных способностях по переносу чужого сознания. Он существует, сказала она, и он на самом деле может переносить сознание. Откуда ты знаешь? Ольга помолчала, выбирая формулировку. Я здесь уже восемь лет, сказала она наконец. Я родилась не здесь. Возможно, в том самом мире, из которого пришел твой дед. Меня переместили сюда, чтобы шантажировать моего брата, который оказался в теле главы этого рода, с тем, чтобы он сделал, чтобы он привел весь род вот к этому, она обвела комнату рукой. «И где сейчас твой брат?» – спросил Ник. «Убит», – сказала она, – на дурацкой дуэли, от вызова на которую он не смог уклониться. «Мне жаль», – сказал Ник. «Значит, старая схема все еще работает. Работало все это время, может быть, с небольшим перерывом в то время, когда Меньшиков был не здесь. И много ли семейств он таким образом уже контролирует?» «И твоя сила? У меня нет никакой силы», – сказала она. «Я при переходе не получила ничего, и мне пришлось убить предыдущую владелицу этого тела». «Значит, ты тоже не знаешь, как дед получил такое могущество?» – сказал Ник. «Наверное, уже никто этого не узнает», – сказала она. Ник погрузился в размышления. История Ольги, конечно, довольно печальная, но она внушала ему надежду. Из нее следовало, что проводник на самом деле существует, и не утратил своего дара по сей день, и значит, он действительно может помочь. Главное, правильно его попросить. Но у Ломтева наверняка найдутся аргументы для этого спора. Если, конечно, все пройдет так, как он задумал. Через полчаса приковырял Лев. «Как ты?» – спросил он. «Бывало и лучше», – сказал Ник, позвенев наручникам. «У меня тоже», – сказал Лев и скосил глаза на свою ногу. «Такое случается», – сказал Ник. К сожалению, он по-прежнему не испытывал. В конце концов, Лев тоже в него стрелял. И вообще... «Это да». Согласился Лев и протянул Нику тонкую папку, которую держал в свободной от палки руке. «Решил принести тебе немного позитива». Ник открыл папку, неуклюже орудой одной рукой, и оттуда выпали несколько фотографий. На них был запечатлен молодой человек, лежащий на больничной койке. Лет ему на вид было примерно столько же, сколько и Нику. Правильные черты лица, в чем-то даже симпатичный, только стрижка дурацкая. «Это и есть тот самый знаменитый компромат?» Недоверчиво спросил Ник. «И что в этом такого компрометирующего?» «Это не компромат», — сказал Лев. «Тогда кто этот человек?» «Не важно, кто он», — сказал Лев. «Важно, что у него почти идеально здоровое тело. Но из-за перенесенных в детстве психологических травм он абсолютно безумен и практически не осознает себя. Он уже несколько лет в кататоническом ступоре, что делает его идеальным донором для переноса сознания». «Здорово, без всяческого энтузиазма», — сказал Ник. «Так что ты сейчас смотришь на свое новое тело», — сказал Лев. «Конечно, оно немного не в форме, но пара месяцев зарядок и правильного питания и...» постойка сказал Ник. «Что значит мое? Я думал, что если вы выполните свою часть этой сделки, то уйдет он?» Лев тяжело вздохнул. «А ты уверен, что это лучший вариант? За кем, по-твоему?» будут охотиться спецслужбы всего мира, если твой дед выполнит свою часть сделки за князем Ломтевым или никому неизвестным молодым человеком, который чудесным образом излечился от психической болезни и уехал на юг Италии для поправки здоровья. — Ты уверен, что захочешь влезть в это противостояние, не имея деда для подстраховки? — Я... Мне нужно время, чтобы все это осмыслить. — Конечно! — лучезарно улыбнулся лев. «Мне оставить фотографии?» «Пожалуй, не надо», — сказал Ник. Лев убрал фотографии в папку, на мгновение задержавшись на крупном плане лица несчастного. «Наступит день, и ты откроешь вот эти глаза», — пообещал он.